Глава 14. Следствия ведут знатоки, или правила правильного обследования. Кто хорошо обследует, тот хорошо диагностирует, то есть ставит правильные диагнозы. Кто хорошо диагностирует, Тот хорошо лечит. Следовательно, хорошее обследование является залогом хорошего лечения, его необходимым условием. Первым, главным и важнейшим правилом любого обследования является наличие плана. Обследование, которое проводится хаотично, ничего полезного не даст. С планом обследования врач знакомит пациента в самом начале сотрудничества. После первичного осмотра Если вдруг врач забыл это сделать, пациент должен задать вопрос. Разумеется, по мере проведения обследования в план могут вноситься коррективы, но план должен быть. Без него никак. Если врач говорит пациенту: "Я не решил пока что с вами делать, сдайте кровь и мочу, а там будет видно", то пациенту нужно менять такого врача на компетентного специалиста. Нельзя искать просто так, на удачу. Врач для того и учился много лет, чтобы понимать, как, в каком направлении нужно вести диагностический поиск. Правило второе. Диагностический поиск должен быть прицельным. Врач обследующий пациента похож на снайпера, который должен взять точный прицел и поразить цель с одного выстрела. То есть врач должен составить план обследования, взять прицел Таким образом, чтобы в конце его выставить точный диагноз, поразить цель. Если врач начинает полить по мишени из всех орудий, назначать пациенту все возможные исследования, надеясь на то, что где-то что-то до всплывёт, то пациенту нужно менять такого врача на компетентного специалиста, который обследует его быстрее, результативнее и без причинения дополнительного вреда организму. Да вреда Потому что некоторые исследования наносят организму вред. Например, облучение при рентгенографии, рентгеноскопии или компьютерной томографии. А некоторые могут осложняться неприятными последствиями. Например, повреждение слизистой оболочки желудка при гастроскопии. Страховые компании не оплачивают необоснованно назначенных исследований. Поэтому в тех случаях, когда лечение пациента оплачивается ими, Врачи обычно проявляют разумную сдержанность. Но если за лечение оплатит непосредственно пациент, то в этом случае у некомпетентного врача сдерживающий фактор отсутствует. Уточнение. Сейчас речь идёт о необоснованном назначении исследований не для раскрутки пациента на дополнительные траты, а вследствие профессиональной несостоятельности лечащего врача. Из второго правила логически следует третье. Пациент всегда должен понимать, почему ему назначено то или иное исследование. Пример правильного ответа врача. Я назначу вам биохимический анализ крови для того, чтобы оценить состояние вашей печени. Можно ещё добавить: по уровням ферментов и билирубина. Пример неправильного ответа врача. Я назначу вам биохимический анализ крови для того, чтобы увидеть, что у вас не так. Во втором случае пациент может и вправе задать вопрос. А почему вы уверены, доктор, в том, что моё не так, покажет именно биохимический анализ крови? Может, лучше анализ крови на реакцию Вассермана сделать или туберкулиновую пробу? Врач при этом будет выглядеть бледновато. И это ещё мягко сказано. Даже если врач понимал, для чего именно назначил пациенту биохимический анализ крови, выглядит всё таким образом, будто он не понимает, и доверие пациента к такому врачу будет подорвано. Правило четвёртое. При большом количестве назначенных исследований в первую очередь проводятся наиболее важные для постановки диагноза. Во-первых, время всегда дорого, и чем раньше поставлен диагноз, тем лучше для пациента. А во-вторых, Информация, полученная в ходе важного исследования, может сделать ненужными несколько менее важных. Правило пятое. Пациент вправе попросить перенести назначенное ему исследование на другой день или же попросить прекратить уже проводящееся исследование. Причин может быть много, начиная с плохого самочувствия и заканчивая суеверными соображениями. Суеверия тоже нельзя сбрасывать со счетов. Если человек искренне верит в то, что пятница 13-е число несчастливый день, то вряд ли в этот день ему стоит проводить такое технически сложное и довольно неприятное болезненное исследование, как колоноскопия, эндоскопический осмотр толстой кишки. Можно бонусом к исследованию получить гипертонический криз или истерическую реакцию. Nota bene: Обратите внимание. Однако же злоупотреблять этим правилом не следует. Обследование пациента спланированный процесс, и лучше пройти его без срывов, переносов и прочих накладок. Правило шестое. Все сомнения требуют перепроверки. Если у пациента, а не только у врача, появились сомнения в достоверности результатов проведённого исследования, то исследование следует повторить. Пример. Анализ крови, сданный пациентом, страдающим сахарным диабетом второго типа, в поликлинике за два дня до гастапилизации, показал содержание глюкозы 4,2 ммол на литр. А тот, который был сделан при поступлении, выдал 7,4 ммол на литр. Разумеется, такой результат вызвал недоверие у пациента, соблюдающего все врачебные рекомендации и предписанную диету. По просьбе пациента исследование содержания глюкозы в крови было сделано повторно. Выяснилось, что сотрудница больничной лаборатории перепутала схожие фамилии двух пациентов и записала каждому из них чужой результат. Правило седьмое. Дистоладические исследования, давшие заключение о наличии онкологического заболевания, стоит произвести повторно у другого врача. Онкологический диагноз Дело весьма серьёзное, и лучше перестраховаться. Дело в том, что гистологические исследования субъективны. Врач рассматривает в микроскоп препарат из биоматериала пациента и описывает то, что он видит. В одних случаях картина бывает 100% наглядной, а в других не очень. Второе мнение лишним не будет. Правило 8. Пациент должен знать, какие исследования, лабораторные и инструментальные при его болезни или болезнях производятся в обязательном порядке. Перечень этих исследований можно найти в стандартах медицинской помощи, утверждённых Минздравом России. Эта информация есть в интернете. Правило 9. Любое обследование, вне зависимости от того, первичное оно или плановое, требует ответственного отношения. К первичным обследованиям, проводимым для постановки диагноза, пациенты обычно относятся серьёзно и ответственно. А вот к рутинно-плановым, которые проводятся регулярно, могут отнестись легкомысленно: да уже в который раз обследуюсь, и ничего нового у меня не нашли. На самом деле, любое обследование проводится с определённой целью и требует ответственного отношения. 10 раз ничего не нашли, а в 11-ой возможно, что и найдут. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Первым, главным и важнейшим правилом любого обследования является наличие плана. Правило второе. Диагностический поиск должен быть прицельным. Правило третье. Пациент всегда должен понимать, для чего ему назначено то или иное исследование. Правило четвёртое. При большом количестве назначенных исследований в первую очередь проводятся самые важные. Правило пятое. Пациент вправе попросить перенести назначенные ему исследования на другой день или же попросить прекратить уже проводящиеся исследования. Правило шестое. Все сомнения требуют перепроверки. Правило седьмое. Гистологические исследования, давшие заключение о наличии онкологического заболевания, стоит произвести повторно у другого врача. Правило 8. Пациент должен знать, какие исследования, лабораторные и инструментальные при его болезни или болезнях проводятся в обязательном порядке. Правило 9. Любое обследование, вне зависимости, первичное оно или плановое, требует ответственного отношения.